весь 240. Апрель 15. -е. Ожесточение сердец человеческих весьма характерно для конца Кали-Юги. Это процесс всепланетный. Невероятная нечеловеческая жестокость проявляется во многих местах и сопровождается пролитием крови, бессмысленными убийствами, пытками, всевозможными насилиями. А там, где внешне все тихо и спокойно, проявляется чудовищная равнодушие к людскому горю и страданию. А горе и страдания сейчас столько, как никогда. Нехорошо в мире.